Екатеринбург. Съёмная квартира на Нижнеуральской. Умар молча слушал собеседника, практически ни разу не перебив его. Ещ задал 2-3 наводящих или уточняющих вопроса. Да и то эти вопросы Муса мог бы охарактеризовать как несущественные. Никакой нервозности Киллер не испытывал. В отличие от всех остальных, на кого Умар оказывал крайне угнетающее действие, Муса чувствовал себя свободно и уверенно. Ладно, я всё понял, резюмировал Абдулин, когда наконец Муса закончил излагать свою легенду. Надеюсь, что ты тоже понимаешь, зачем ты здесь. Так, догадываясь, сидя в глубоком уютном кресле, Муса закинул ногу на ногу и опустил одну руку на колено. Меня проверяют для того, чтобы в итоге, если эта проверка пройдёт успешно, привлечь к чему-то серьёзному, к чему-то, что позволит мне, как и прежде, служить на благо Аллаха. Если тебе интересует моё мнение, Умар, я согласен. Согласен на всё сразу. Я за чистоту веры. И мне уже приходилось доказывать это с оружием в руках. Лучше скажи, к чему весь этот разговор, Умар? Я рассказал тебе всё, что мог. Ну, или во всяком случае всё, что вспомнил. А ты наверняка я готов поспорить, уже наводил обо мне справки. Что тебя беспокоит, Умар? Ты всё ещё колеблешься? Всё ещё не уверен во мне? Да? Да. Пальцы Умара сжались в кулаки, а краска прилила к его лицу. очередной приступ неконтролируемой агрессии. Муса заметил это, но никак не отреагировал. Он был полностью готов к подобному, так же, как и был готов к тому, чтобы в случае необходимости дать обидчику отпор. Муса не сомневался, что сумеет справиться с Абдулиным. «А ты дерзок!» – констатировал Умар сквозь зубы. «Не дерзок Умар, а горд!» – с достоинством парировал Муса. Разве это не главное достоинство нашего народа? А вот твои люди, похоже, забыли, что такое гордость, если позволяют тебе обращаться с ними как с псами. Умар вскочил с такой силой, что стул, на котором он до этого восседал, едва не опрокинулся на пол. Муса остался неподвижен, не желая даже снимать одну ногу с другой. За такие слова можно и ответить. Предупредил Умар. отвечу, если потребуется. Но я думал, что тебе нужны люди, Умар, живые, а не мёртвые. Я ошибся. Некоторое время Абдулн хранил напряжённое молчание, словно старательно взвешивал для себя, к чему могут привести последствия его импульсивного поступка. Воздух со свистом вырывался из раскрытого рта. Шрам на подбородке побелел от напряжения. Муса смотрел на этот шрам и вспоминал слова Панкратова. Теперь уже сомнений не осталось. Перед Киером находился тот самый человек, который был причастен ко всем последним бесчинствам в городе. Но Панкратов ясно дал понять и тот факт, что персоной Абдуллина он не удовлетворится. Ошибок своих коллег из Питера, майор повторять не собирался. На место Умара придёт другой, за ним третий и так далее. Количество невинных жертв будет только расти. Терроризм нужно искоренять на корню. Но это уже вопросы Панкратова. Муса делал только то, что считал нужным делать. Умар справился со своими эмоциями, подвинул стул и вновь опустился на него. Помимо собственной воли, он не мог не проникнуться искренним уважением к сидящему напротив мужчине. Муса был прав в своей позиции, и Абдулин подсознательно признавал это. "Ладно", сдержанно произнёс он, "но имею в виду Что если ты поступишь под моё начало, Муса, тебе придётся заметно убавить пыл. Гордость это хорошо, но я не потерплю в своей группе неподчинения приказам. И это не прихоть. Я сам выполняю инструкции тех, кто назначил меня старшим в Екатеринбургском объединении. Это я понимаю. Муса покорно склонил голову. Мы служим делу Аллаха, и что такое приказ старшего, мне известно не понаслышке. Так ты меня принимаешь? Да. Теперь они уже встали вместе, и Умар первым протянул руку. Муса ответил крепким, уверенным рукопожатием. "Аллах акбар", произнёс Абдуллин через чур пафосно и напыщенно. "Аллах акбар", куда более сдержанно откликнулся Муса. Умар улыбнулся, но его собеседник легко смог определить, что в этой улыбке не наблюдалось ни той, ни какой добродушия.